Глава 16 Теневые хлысты, усеянные мелкими клинками, обрушиваются на ветерана-гвардейца, но тот мгновенно реагирует. За долю секунды до удара вокруг него вспыхивает переливающаяся языками пламени защитная сфера. Острые путы впиваются в барьер, царапая его поверхность, но не в силах пробить. Полупрозрачная оболочка стойко выдерживает натиск. Кий бойца стремительно нарастает. Сфера раскрывается ослепительной вспышкой, на миг выжигая весь сумрак. Мы торопливо перегруппировываемся, уже зная, откуда ждать опасности. «Тени шепчет Райдо, вставая спиной ко мне. Торвальд и Изаар занимают позиции рядом. Вернувшиеся после вспышки теней кажутся прежними, но все мы ощущаем чуждое, зловещее присутствие. Я указываю на сгусток мрака, потянувшийся от колонны. На первый взгляд он неподвижен, но в его центре клубится непроглядная тьма за рамками привычного черного цвета. «Будь у меня возможность свободно применять свои древесные техники». Но и медлить нельзя. Шаг пылающего солнца позволяет мгновенно переместиться к подозрительному участку и вонзить выданный мне клинок из духовной стали в самое сердце тьмы, но... Уплотненная тень ускользает, и на самом краю из нее выныривает жуткое создание. На несколько мгновений оно зависает над полом, напоминая очертания человека. Демон, а иначе эту тварь не назовешь, облачен в одеяние, сотканное из мрака, чем-то схожее с доспехами императорских теней. Вот уж ублюдочное родство. Маска будто срослась с уродливой мордой, на которой застыла хищная ухмылка, обнажающая чистокол мелких зубов. С лба вверх вздымаются два кривых черных рога, с затылка свисают косы, сплетенные из черных с проседью волос, А за спиной стелется шлейф хлыстов, утыканных лезвиями. Стремительное сближение. Кулаки наливаются ки, попутно я окутываю клинок своей энергией, заставляя голубую сталь пылать. Демон отражает мой удар хлыстами и отлетает прочь с теневого пятна. Стоит ему оказаться в воздухе, как его тело рассыпается. Из других очагов мрака выпрыгивают точно такие же твари и бросаются на нас. Отряд уже готов к бою, но чтобы противостоять демонам, всем приходится высвободить Ки, что неминуемо привлечет к нам чужое внимание. «Действовать надо быстро! Сучьи тенеплеты!» — рычит Торвальд, единственный в отряде, орудующий привычной для северян секирой. «Я вам покажу объятия зимы!» Взмах стали, и вовне вылетает полумесяц морозной энергии, прошивая насквозь одного из врагов. Попавшая под удар стена храма мгновенно покрывается ледяной коркой. Демоны легко распадаются от наших атак, но также легко возникают вновь. Поразить их непросто. Удары почти не причиняют им вреда, они словно сотканы из сумрачного дыма. «Быстро ко мне!» — командует наш текущий командир, жестами указывая направление. Скользя меж вражеских силуэтов, мы смыкаем строй, образуя несколько защитных колец. Скрипя зубами, опытный гвардеец отражает атаку одного из демонов, отбив серию ударов хлыстами. Он контратакует, пронзая тело тварей клинком. Оружие вспыхивает пламенем, и первый демон сгорает с жутким воплем. Этот резкий, оглушающий диссонанс достоин самых темных глубин преисподней. Демоны ускоряют натиск. Они обрушиваются на нас, а сами тени оживают и пытаются окружить со всех сторон, давая врагам простор для маневра. Бойцы стоят насмерть, сдерживая натиск, пока ветеран занимает место в центре построения. «Они боятся огня!» — бросает седовласый мужчина, подтверждая мои догадки. «Сразу несколько демонов выныривают возле нас с Райдо». Умник отбивает выпад острого лезвия, но едва не пропускает удар хлыстом. Я спешу на выручку, оттесняя демона обратно в тень и свободной рукой перехватываю хлыст. Крепче камня кое-как уберегает меня, но чужая техника рассекает плоть до кости, обильно окропляя пол кровью. «Малое солнце пустыни!» — шепчет Изаар, и над нашими головами вспыхивает огненный шар, заливая все вокруг жаром и светом, прогоняя тьму прочь. Наши тела омывает теплая дружественная энергия, даруя небывалый подъем сил. По клинкам бойцов пляшут языки пламени, рассеивая сумрак. Тенеплеты не прекращают атак, но теперь их раны затягиваются куда медленнее, а огонь постепенно пожирает их сущность. Изар едва не вывалив язык на плечо, призывает еще три усиливающие сферы. Склоняя чашу весов на нашу сторону, расправившись с демонами в храме Аранга, Я спешу к ветерану. «Командир, надо уходить отсюда!» напряженно говорю я, вслушиваясь в окружающее пространство. Наша недолгая схватка с применением ки уже привлекла внимание демонов, кишащих в городе. Я чувствую, как в сторону отряда движется сразу несколько сгустков темных аур отряды тварей, почуявшие легкую добычу. «Гляньте-ка! Еще один умник выискался!» усмехается собеседник. «Это место уже занято, Зено!» И все же, к моим словам, он прислушивается. Мы выбираем наиболее безопасное направление и спешно покидаем храм. Перегруппировавшись, занимаем полуразрушенный дом в нескольких кварталах на север. Изаар Из в компании пары новобранцев в составе отряда гвардейцев уходит, чтобы предупредить остальных. «Ждем возвращения разведки», — объявляет ветеран, чье имя я пока не удосужился узнать, «а пока не привлекаем к себе лишнего внимания». Внезапно все вокруг содрогается. Мы невольно оборачиваемся в сторону храма Аранга. Похоже, там объявился некий могучий демон. Его аура тяжелыми волнами прокатывается по округе, накрывая нас удушливым покрывалом безумия. Седовласый гвардеец разворачивается к одному из наших товарищей, и скались в жестокой ухмылке. «Я же говорил, нечего брать салак в такой рейд!» — цедит он. И его клинок описывает смертоносную дугу. На миг, оторопев, я все же успеваю вклиниться, отражая его удар. Меч сталкивается с и так пострадавшей рукой, заставляя меня чертыхнуться сквозь зубы. «Урхарт, приди в себя немедленно!» — рявкает его товарищ и мощным ударом отправляет безумца в полет. Тот поднимается, пошатываясь и тряся головой. Лицо Урхарта искажается иступленной гримасой. Он... Делает еще одну попытку наброситься на беззащитного новобранца, но путь ему преграждают оставшиеся гвардейцы. «Я так и знал, что вы все желаете моей смерти!» – надрывно кричит он, брызжа слюной. Все это время мы ощущаем чудовищное давление на разум. В сознании всплывают жуткие образы нашей гибели, дополняясь картинами расправы над близкими. Я явственно вижу, как тенеплеты врываются в мою родную деревню, оставляя за собой лишь выжженные руины, такие же, как те, что мы проходили раньше. Все это, вероятно, работа кого-то из менталистов или кукловодов, вероятно, шепчущих или разделителей. Безумие охватывает еще нескольких бойцов. Нам приходится вступить в схватку с собственными товарищами, но, к счастью, одержимых всего трое. Скрутив их, мы встречаем отряд разведчиков, вернувшиеся вместе с группой Изаара. «Командир, мы обнаружили место, где скрываются гражданские», — докладывает старший разведчик и замечает связанных бойцов. «Какого трупоеда здесь происходит?» Ветеран, меж тем, разворачивает карту города. «Небольшое помрачнение рассудка. Показывай, куда нам двигаться». Боец тычет пальцем в центр города, где последние выжившие окружены демонами на арене для поединков практиков. Твари пока не нападают, но все может измениться в любую секунду. Разведке удалось пообщаться с попавшим в ловушку отрядом. Относительно безопасный путь отступления лежит через городскую канализацию, там меньше всего тварей. Правда, из-за царящей внизу тьмы это излюбленное место тенеплетов. На ходу, обсуждая план... Мы еще раз меняем укрытие. Демоны уже знают о нашем присутствии в городе, но пока не могут засечь точное местоположение. От храма Оранга, где мы выдали себя применением Ки, расходятся поисковые отряды врага. «Боги, лучше бы Волкан ломал голову над всем этим!» — еле слышно шепчет вынужденный командовать гвардеец себе под нос. Тщательно изучив схему подземных тоннелей, он намечает несколько маршрутов отхода. «Проберемся!» «На арену встретимся с нашими, заберем уцелевших и уйдем через стоки», командует ветеран, указывая на карте. «Вот здесь и здесь. Тоннели тесные, так что разобьемся на группы и будем двигаться друг за другом. Нельзя позволить всем угодить в западню разом». Плотное кольцо патрулей вокруг арены не дает пробраться к ней незамеченными. Мы тащим на себе спятивших гвардейцев, заткнув им рты кляпами. Попав под власть могучего демона, они уже не на нашей стороне, хоть сами этого не осознают, считая предателями нас. Прорываться приходится с боем, но помогает небольшая диверсия, устроенная одним из бойцов в стороне от нашего маршрута. Туда стекается некоторая часть вражеских сил. Попав таки на арену, мы обнаруживаем около двух сотен изможденных горожан, полтора десятка гвардейцев и Волкана во главе с остатками нашего подразделения. Я замечаю, что некоторые бойцы и мирные жители тоже связаны, видимо, одурманены демонами. Всеми здесь командует сержант по имени Зогр. Доложив Волкану обо всем случившемся, ветеран озвучивает свой план отступления по канализации. «Хорошая мысль, боец», — мрачно кивает Зогр. «Если хочешь сдохнуть». «Есть другие предложения», — встревает наш сержант. Город кишит демонами, по улицам нам с гражданскими не уйти. Так внизу этих гадов не меньше, причем самых мерзких, тенеплетов. Зогар раздраженно сжимает кулаки. Мы уже пытались прорваться, но я потерял львиную долю отряда. А нам эти ребята не доставили особых хлопот, встревает бестактный райдо и тут же осекается под испепеляющими взглядами обоих сержантов. «Умник, ты в шаге от того, чтобы потерять свое звание!» — цедит Волкан. «Рекомендую больше молчать и меньше попусту трепать языком!» Он поворачивается ко второму сержанту, кивая, чтобы тот продолжал. «Сразу видно желторотых улухов!» — ворчит Зогр. «Против демонов лучше всего огненные техники, да только твари и сами это знают. В первый раз, когда мы полезли в стоки, удалось пройти довольно далеко». Нападали в основном мелкие разорители, но это оказалось ловушкой. Он тыкает пальцем в центр схемы подземелий. Вот тут, где сходятся все основные тоннели, громадный зал. Избежать его не получится при любом раскладе. Там-то нас и поджидала засада. Потерял кучу ребят, но ублюдки не собирались нас убивать. Только не пускали. Держат сволочи, как скот на убой для своих лордов. «У Изаара, насколько знаю, есть мощное огненное усиление», — возражает Волкан. «Да и у меня свои трюки припасены. Это сильно повысит наши шансы, пока другого выхода все равно нет». Сержанты еще долго спорят, но Степнику удается переубедить оппонента. «Видно, что тот после долгого сидения в окружении демонов и сам уже не в себе». Стоит нам собрать в кучу всех жителей и сделать первый шаг к люкам, как демоны, до этого лишь окружавшие арену плотным кольцом, приходят в движение. Они больше не намерены стоять в стороне. Теперь, когда долгожданная добыча вместо покорного ожидания смерти пытается ускользнуть, твари бросаются в атаку.